В неладном лесу Вес проводил инструктаж. «Мы наконец-то получили вести из кьянты, Там Таяны нет. Остались Равха, если она пришла через болото, или Интар, если ее взяли на корабль. Восемь нархиро, которые стояли перед ним, закивали. В Равху я тоже направлю отряд на поиски, но это их дело». А ваше заключается в следующем. Вы отправитесь на побережье. Скоро прибудет корабль купцов, с которыми мы торгуем. Я договорюсь, и вы поплывете на нем в Интар. Вы садитесь в первом же порту и приметесь расспрашивать про Нархиро. Если Таяна была там, это не останется незамеченным. Порт – место такое. Там сплетни разрастаются мгновенно. Если нет. Вы плывете в следующий порт и продолжаете расспросы. И так по всему побережью. Это понятно? Вполне. Отозвался командир отряда. Высокий зеленоглазый нархеро из семьи стражей. Караш Эварс шаннер. Задание ему не нравилось. Ну что за глупость искать девчонку? Удрала и удрала. Судя по рекерам, там далеко не дурочка выросла. Уж и устроиться сумеет и спрятаться». Да и Шатаран у него симпатии не вызывал. Сопляк. Своей дочери Караш точно бы такого мужа не пожелал, хоть пока этой дочери у него и не было. Но в его роду чаще рождались сыновья, а вот дочку может лес и смилостивиться и пошлет им с супругой. Ну, это он потом подумает, а сейчас внимание на жреца. «Если она попала в беду, выручить. Если нет, все равно вернуть домой». Нархеро — не место среди людей. «А если она решит остаться?» «Вас восемь. Она одна». Сказано было совершенно недвусмысленно. Караш кивнул. «Ладно. Долго нам ее искать?» «Думаю, далеко она не уйдет. Так что ищите. Если понадобятся деньги, вот». На стол легла пачка бумаг. «Это человеческие векселя». Письма к купцам, с которыми мы работаем. Они судят вас деньгами, ну и ваши письма заодно доставят. Хорошо. У вас четыре дня, чтобы попрощаться с родными и собратьями. Надеюсь, разлука с лесом будет недолгой. Нархеро на это тоже надеялись. Тоже мне восьмером одну девчонку ловить. Заняться жрецу нечем.